Глава 39. Я накормлю тебя твоим же блюдом. Все нормально, это просто гемоглобин упал, улыбается мне Юлия Викторовна, разглядывая результаты моих анализов. Ага, гемоглобин упал. И я, в знак солидарности с ним, грохнулась в чертов обморок, напугав мою мамочку аж до инфаркта. Настолько, что она вызвонила Максима и потребовала, чтобы я немедленно поехала к врачу. Видимо, Макс слишком часто мелькает в последнее время на периферии моей жизни, раз даже мама, если что, звонит ему. Господи, ну вот как я так умудрилась-то, сама не знаю, но вот умудрилась и все. Первую неделю задержки вообще не заметила, пока заканчивала последние работы к выставке, а как закончила, удивилась, глянула по календарю и сказала Ой-о! Песня «Я убью тебя, лодочник» заняла самое первое место в моем личном топ-чарте. Получаю рецепт на препараты железа. Боже, как я буду пить эту гадость! С Алиской меня от них жутко тошнило. Но надо, Надя, надо. Выхожу в коридорчик, а тут Макс сидит, вытянув ноги и закинув руки за затылок. Задумался, о чем, красавчик? Насмешливо интересуюсь я. О том, что ты ужасно жестокая женщина, Надежда Николаевна. — вздыхает Вознесенский. — А, ну ясно, мужская солидарность скребет его за живое. — Сорок два дня, — ядовито напоминаю я. Без звонка, без сообщения, без всего. И это если вынести за скобку эту его чертову Монику. И тот факт, что мне пришлось самой ехать и допрашивать его маму на предмет, куда это Гудалов вообще намылился и с какой целью ты правда считаешь что за это он не заслуживает никакого наказания нет максим смеется да его наказывай не жалко нельзя так палиться с бабами как это сделал он как неопытный кабель я не одобряю такой лажи я смогла чуть чуть выдохнуть только после того как мне обрисовали все В понятие все, в моем случае в первую очередь входил разрыв помолвки с девочкой, с которой Дэйв был знаком чуть ли не со школы, когда она приезжала к ним по обмену и вроде как ужасно некрасиво было бы бросить ее на расстоянии. Во вторую очередь мне сдали информацию про контракт Агудалова, про провисший контракт с каким-то сенатором, который очень хотел эксклюзивный дизайн для своего загородного дома. Настолько, что обложил всех своих работников запретами на неразглашение и даже запретами на какие-либо виды связи во время выполнения заказа. И этот заказ, Давид, во что бы то ни стало, хотел выполнить. Мне даже сдали его намерение переехать в Америку, и вот это было наиболее непонятно. Как с этим жить мне? Ну, это ж у него были какие-то перспективы там, а я? Кому я там буду нужна?» И ему-то буду колодой на шее, да и лиса, я не уверена, что готова к таким переменам. Хотя, если честно, меня никто и не звал. Вот только было одно «но» — я обещала доверять. До конца. Именно поэтому тогда, после разговора с Ольгой Разумовской, я взяла ключи от своей квартиры в правую руку, шиворот Максима в левую и рванула в Анри, к Тамаре Львовне, подкармливать свою веру. Она не хотела колоться, говорила, что это все не нужно, но я каким-то немыслимым чудом продавила эту стальную леди. Она выдала Дейва со всеми его потрохами, что ей были известны. Вот только это не отменяло ничего, и Моники не отменяло. И того, что маме этот поганец сказал, куда улетел, а мне нет. И что не писал, даже когда разрулил свой чертов заказ, заставляя меня обгрызать локти от тревоги. На меня накатывала. Каждый день накатывала чертова тревога. И весь инстаграм чертовой Моники я успела засмотреть до дыр. Глазами выучила сладкий профиль соперницы. Кажется, могла нарисовать ее на ощупь. Убедилась, что да, девочка готовилась к свадьбе. Платье подружки-невесты регулярно смотрела, выбирала цвета, стиль оформления. Пока так, примерно, явно намереваясь в какой-то момент, видимо, по приезде жениха, быть во всеоружии. Ей даже ее брат арку для венчания сам сделал, украсил настолько изящной резьбой, что я эстетически кайфанула от этих тончайших резных роз. Но понадеялась, что арочка не пропадет. Но пригодится Монике не с Давидом. Она была красивая и молодая, он тоже. И чем могут заниматься в свободное время два красивых молодых человека, особенно когда один из них, вечно готовый к сексуальным подвигам Давид Агудалов, в нарды играть? И все же я закрывала глаза, напоминала себе свое же обещание, называла себя дурой, стискивала в объятиях подушку Дэйва и ждала. На зло себе и своей паранойи ждала, верила. Верила, да, ждала, очень, но это не означает, что я не хотела глотнуть крови Давида Агудалова. Потому и затеяла всю эту месть. Да, это я научила Макса, что именно сказать Дейву, когда он выйдет на связь. Я знала характер моего Отела. это его сильно щелкнет по носу. Хороший ответ за Монику. «Ну, так и в чем твоя беда, Вознесенский? Кого тебе жалко?» — спрашиваю я, наливая себе водички из кулера. Странные желания типа погрызть мел и закусить морковкой меня пока не одолевают, но пить хочется постоянно. — Тебя, конечно! — Макс фыркает и встает на ноги. — Я точно знаю, что этот Ателла придет чистить мне физиономию. — Смею заметить, ты сам согласился на участие. Я качаю головой и, наоборот, сажусь на лавочку, дожидаясь, пока уймется очередной приступ головокружения. И мог бы отказаться в любой момент. «Поеду на процесс по апелляции с фингалом», — чуть ли не мечтательно тянет Макс. «Знаешь, пожалуй, с начала моей практики такого не было. Ностальгия». «А кто тебе тогда морду бил? Клиенты, которым ты не помог?» С интересом уточняю я. «Или это секрет?» «Да нет, какой там секрет?» Максим чуть морщится. «Тогда мне дал по морде брат моей невесты. За дело, кстати. Ну, судя по тому, что этот весьма харизматичный мальчик все еще не женат, действительно за дело. За много-много дел». «И что дальше по твоему плану, коварная надежда?» Макс стоит надо мной, чуть покачиваясь и скрестив на груди руки. «Ммм...» Я, прикрываю глаза, пытаюсь прикинуть, сколько продержу при себе своего восторженного суслика, который вообще-то с утра восторженно дрыгал лапками с той самой поры, как мне позвонил Паша и сообщил, что какой-то хрен с цветами, тут спрашивал тебя. «Вообще, у меня уговор, что через пару дней сработает предохранитель». «С кем уговор?» У Макса в глазах плещется любопытство. «И что за предохранитель?» Не скажу. Я задираю нос и показываю ему язык. Страдай теперь от перепадов настроения беременной женщины, раз уж сам взялся ей помогать. Знаешь, мне приятно помогать. Максим ухмыляется, а потом подмигивает. И вообще, я все еще надеюсь, что ты передумаешь и решишь, что я лучше Дэйва. Это самый настырный и неуемный парень, что мне попадался в жизни, ей-богу. Ну, после Давида, конечно. Хотя Макс меня только смешил, а не заводил. Все, пойдем. Я поднимаюсь на ноги, вцепляясь в подставленный локоть Макса. Я хочу домой жрать. Не удивляйтесь, какие желания, такие и аппетиты. Вот рожу и снова стану вся из себя вежливая и интеллигентная. И слово «задница» буду снова произносить только в уме. А пока могу себе позволить экспрессию. «Ну, прям-таки жрать!» — занудно уточняет Вознесенский, а затем вздыхает. Бляха, я теперь тоже хочу!» Я коварно улыбаюсь. «Да-да, я знаю, что он еще не ужинал. И я знаю, на что он напрашивается — поужинать у меня. И я даже подумаю, соглашаться на его компанию или не стоит. Все-таки он меня сегодня выручил. Мы идем по коридору, болтая о какой-то ерунде, и мне на самом деле тепло и спокойно. Через пару дней Давиду скажут, что это все розыгрыш, и он окажется рядом. Ну, если, конечно, он готов платить мне доверием за доверие. В конце концов, что значат слова одного мужика, если я ничего подобного не говорила? Если я говорила ему, что люблю его и буду верить до конца? Мне спокойно. Было спокойно, пока мы с Максимом не выходим из клиники пока сам Максим не останавливается на ступеньках, стискивая мой локоть. Меньше всего я сейчас ожидала увидеть Дейва, стоящего у тачки Вознесенского, со скрещенными на груди руками и каменным лицом. А вот этого в моем плане не было. Вот умеет Агудалов обломать мне все планы... А сколько было томных фантазий, как он придет ко мне на выставку, как увидит, сколько полотен в новой серии вдохновлены им. Все поймет, и я вся такая красивая, найдусь где-нибудь в дальнем зале. А тут никакой особой красоты, простенькое платьишко, волосы растрепанные, балетки на плоском ходу. Хотя мне плевать сейчас. Вижу его, и где-то внутри соскальзывает с воздушного шарика завязочка, и сам шарик начинает носиться внутри моей грудной клетки, радостно постукивая о ребра и ликующе посвистывая. «Приехал! Приехал! Приехал!» «Мой прекрасный! Мой божественный! Мой! Мой! Мой!» «Господи, как я боялась, что он все-таки не вернется! Что останется там с этой американской голубоглазой Барби! И нафиг я ему не сдалась! Ни даром, ни с доплатой!» Я помню, что надо держать в лицо, но все, что мне удается, это удержать на лице более-менее спокойное выражение, а вот взгляд оторвать от поджатых губ Давида не удается. Совсем. И сказать ничего не получается. Так по нему соскучилась, что даже сказать ничего не могу. Знал бы он, что со мной делает, вот только у него совершенно не те чувства, какие бы мне хотелось увидеть на лице любимого мужчины, вернувшегося из долгого загула. А Гудалов, скажи мне, ты вообще русский язык понимаешь?» Мрачно интересуется Макс, сжимая мою руку. «Я же сказал, притаскивай свою задницу завтра, тогда и поговорим. Чего ты не понял?» «Импровизация чистой воды. Мы этого не обговаривали. Мы вообще ничего не обговаривали, кроме их с Дэйвом телефонного разговора. Ну, разве что на выставке послезавтра планировали появиться вместе». Потому что я была уверена, а Гудалов туда явится, и дернуть этого тигра за усы мне все-таки хотелось. Потому что я до сих пор помнила, насколько горячие слезы у меня текли из глаз, когда я первый раз увидела фотографию моего, Давида, в профиле какой-то Моники. И Я до сих пор помнила, насколько далеко разлетались капли крови от моего, принявшего этот удар стоически, И Я выдержала, Я нашла в себе силы подумать мозгами, найти выход и даже поверить в свою любовь снова, даже вопреки тому, что, выходит, меня водили за нос. Но у меня был до паскудности мелочный и мстительный характер. И пусть скажет спасибо, что я за Макса замуж, на зло ему не успела выскочить. Вот было бы весело мне. А Максу, ну, ему я бы очень сочувствовала. Вот только что мне делать сейчас? Подыгрывать Максу? Этого в планах не было. В конце концов, это было испытание веры Агудалова в меня, которое он провалил в который раз, не успев шагнуть на первую же ступеньку. «Вас можно поздравить», — хрипло и пусто произносит Дейв, не отрывая от меня безжизненного взгляда. «Господи, Агудалов, только не говори мне, что ты понял эту ситуацию таким вот самым бредовым образом». «Поздравляй, конечно!» Великодушно ухмыляется поганец Вознесенский, который явно был слегка мазохист и пытался нарваться. Хотя он, по сути, ничего такого не сказал. Кто виноват, что Агудалов воспринял это как подтверждение своей дурацкой теории? «Надь, может, скажешь что-нибудь?» Хрипло интересуется Дэйв. «Ох, да неужели! Можно, да? Я уж и не надеялась, что мне дадут право голоса». «Скажу», — киваю я, скрещивая руки на груди. «Скажу, что ты редкостный болван, Агудалов. Сама не понимаю, как умудрилась в тебя влюбиться». Судя по округлившимся глазам Давида, меньше всего он от меня ожидал именно этих слов. Впрочем, если он ожидал от меня чего-то другого, типа раскаяния или слез, то следует подумать, хорошо ли он знает меня. «Ты бы хоть погуглил!» продолжаю я насмешливо. «Прикинул бы хоть в уме, что для того, чтобы забеременеть от него...» — киваю в сторону Макса. «И знать об этом уже сейчас, мне надо было прыгать в его постель сразу же, как ты уехал. Ты серьезно считаешь, что я бы так поступила, после всего того, что было?» «Ой, не так я собиралась это все ему сказать. Ой, не так...» Кажется, от такого откровения Дейв даже язык глотает. «Потому что смотрит он на меня...» и глаза у него как две плошки. М -м -м, мой хороший, удивление тебе тоже к лицу. Интересно, в каком хоть виде ты не такой бессовестно красивый? Ну, Надя, — недовольно ворчит Макс. Но кто так делает? Пять минут подыграть слабо было. Слишком мелодраматично, — я качаю головой. Он и так все понял слишком не так. Так что ты мог уже не только получить по морде, но и оказаться придушенным сразу после меня. — Тебе было слабо, — Макс подводит черту. — И не оправдывайся. Ну вот. — А где мой хэппи-энд? Я вас спрашиваю. — Ты по морде все-таки не получил. Разве не хорошо? — хихикаю я. — Ты домой меня отвезешь? — О, да. Макс улыбается довольно демонично, коварно косясь в сторону Агудалова. — Какой, однако, вредный! Очаровательный тип, заранее сочувствую той девочке, которую он будет добиваться всерьез. — Я могу отвезти тебя, — прорезается голос у моего прелестника. — Куда скажешь, отвезу. Надь, боже, не говори со мной вот таким вот растерянным, но неожиданно обнадеженным голосом. Я ведь ужасно хочу согласиться. Ты наказан, Агудалов. Выкрутив жестокость на максимум, сообщаю я свой приговор. «За все хорошее. И за Монику отдельно. Сегодня меня отвезет Максим. А ты? Ты можешь заехать ко мне завтра. Заодно и продумаешь все, что хочешь мне сказать. И не советую оставлять при себе секреты. Они у тебя такого качества, что все равно всплывают».